Невзирая на мучительную боль в зубе, которая до сих пор никак не желала проходить, Могол взяла конфетку и мужественно стала грызть ее здоровыми зубами. «Ой, мне попалась горькая миндалина!» — воскликнула она. «Попробую другую!» Повернувшись спиной к королеве Жанне платье стоявшим в шагах в пяти от неё Маго вытащила из сумы дроже изготовленное у них на дому, и положила его в кубок. «Ходи, отличи одно от другого», — подумала она. «А если оно покажется ему чуточку гайковатым он подумает, что это из-за Маго подошла к Хлеменции. — А ну, Жанна, — заговорила она, — скажите теперь, государыне вашей невестке, что у вас на сердце и что вам не терпелось ей сообщить? — Ах да, сестрица, — запинкой произнесла Жанна. — Я хочу поверить вам своего свое горе. — Вот оно что, — подумала Хлеменция. «Сейчас я узнаю, зачем они пришли. Дело в том, что супруг мой сейчас далеко отсюда», — продолжала Жанна. «И его отсутствие тревожит мою душу. Не могли бы вы добиться от короля, чтобы он разрешил Филиппу вернуться, когда мне придет время родить? В такие минуты хочется, чтобы муж был при тебе. Возможно, это просто слабость». Но когда чувствуешь и знаешь, что отец твоего ребенка поблизости, как-то меньше страшишься боли, вы в свое время сами изведаете это чувство, сестрица. Могу поостереглаз посвятить Жанну в свои замыслы, но воспользовалась дочерью, дабы осуществить свой план. Если дело удастся, — думала она, — Филиппу следует возвратиться в Париж как можно скорее. Ведь ему быть реагентом. Просьба Жанны не могла не тронуть Клеменцию. Она боялась, что речь пойдет о Артуа, и теперь почувствовала облегчение. Только это... Ну что ж, вот и представился случай сделать еще одно доброе дело. Конечно, она приложит все силы, чтобы удовлетворить просьбу Жанны жанна облаызала ей обе руки и могу последовавшая примеру дочери воскликнула ах какая же вы добрая недаром я твержужанни что нет ни иной заступницы кроме вас вслед затем гости распрощались могу по видимому не имела охоты особенно затягивать свое пребывание во дворце выйдя из Венсенна, И, направляясь к Канфлану, она думала, «Ну, дело сделано. Теперь остается только ждать. На какой день ему попадется именно наше драже?» Вдруг Клеменция? Впрочем, нет. Она не охотница до сладкого. Разве что ей захочется, каких только прихоти у беременных не бывает, съесть конфетку. И вдруг она вытащит именно нашу. И то ладно. Нелегко ведь потерять разум с и ребенка. Да еще его обвинят в убийстве второй супруги, единожды согрешив. Почему вы молчите, маменька? удивленно спросила жанна нас так мило встретили или вы чем недовольны нет доченька ничуть ответила Маго. все окончилось вполне удачно глава 8 монах умер То самое событие, которое при французском дворе наполняло радостью сердца королевы и графини Пуатье,